Однако, пока Калигул рассыпался в этих благодарностях, произошло следующее. Среди сенаторов, один за другим, подходивших к протогену, чтобы пожать ему руку, оказался скрибоний прокул, которого он, то ли по своим собственным наблюдениям, то ли по чьим-нибудь наветам, подозревал в неверности принцепсу. Увидев перед собой скрибония, протоген оттолкнул протянутую ему руку и возмущенно воскликнул: Как смеешь ты приветствовать меня? если ненавидишь божественного Гая Цезаря. Услышав эти слова, почти все сенаторы повскакали со своих мест, и, бросившись к несчастному, который хотел что-то сказать в оправдание, принялись громко бесчестить и позорить его. «Прочь отсюда, прочь, богохульник! Предатель, негодяй! Убирайся вон, изменник!» На голову и на плечи несчастного прокула, безуспешно пытавшегося закрыться руками, посыпался град кулаков, и стальных палочек для письма. Иные сенаторы, превратившие из в кинжал, старались поразить лицо, спину и грудь беззащитной жертвы. Вскоре скрибоний и прокол был до неузнаваемости изуродован сотней своих товарищей, с которыми только что решал важные государственные вопросы. Он еще был жив, когда с улицы прибежали плебеи, позванные отцами города. Они продолжали истязания до тех пор, пока по всему полу не были разбросаны куски тела и внутренности бедного сенатора. Так закончилось заседание ассамблеи, начавшееся с боязливого трепета и заискивания перед тираном. К началу октября, когда все суды и тяжбы, происходившие в Риме и его провинциях, окончательно запутались в противоречивых постановлениях сената, а подданные изнемогали под бременем несправедливых штрафов за несоблюдение законов, о которых никто даже не слышал, император стал получать бесчисленные жалобы и просьбы о своевременном обнародовании всех принимаемых законов. И вот однажды Калигула разразился безумным смехом, означавшим, что у него появилась какая-то новая идея, и сказал, «А ведь правы подданные, как же им соблюдать законы, которые они даже в глаза не видели? Пожалуй, я был неправ, когда запретил объявлять законы обычным способом». «Теперь надо исправлять ошибку. Да, надо немедленно выручать мой бедный народ». Он вызвал претора Тита Флавия Веспасиана и приказал впредь писать законы на бронзовых досках, но такими маленькими буквами, чтобы их никто не мог разобрать, а сами доски он велел вывешивать так высоко, что прочитать их было почти невозможно. Между тем Мисалина, избавившаяся от невыносимо претивших ей ухаживаний Фантея, отвернувшаяся... От Марка Мнестера, сбросившаяся в объятия Калиста, жила одним единственным желанием, которое давно лишало ее покоя и которое вот-вот должно было сбыться. Однако грезила она не ласками прелестного юноши, и самые заветные надежды исполнились при первой же встрече после его долгого отсутствия. Нет, теперь ее мучила другая мечта, гораздо более властная и, к тому же неотделимая от самых похвальных, патриотических устремлений. Ей не терпелось уберечь родину, от новых злодеяний тирана, ставшего настоящим бедствием для римлян. Преданный Либертин, появившийся в городе в мае, был готов завершить любой подвиг ради своей Матроны, тем более, что в июле-то обнаружила себя на втором месяце беременности. Этим известием втайне гордились и калийские Мнестер, которые скрывали свою радость друг от друга и от ничего не подозревавшего Клавдия. Венфилия также могла в нужный момент приступить к осуществлению замысла. То же самое можно было сказать и о Клименте Арикини, чья добродетельная душа не могла мириться с жестокостями и безрассудствами детства. И, наконец, в расправе над Калигулой пожелал принять участие еще один человек. В сане заговорщиков он появился благодаря неуемной энергии Квентилии, состоявшей в любовной интриге с сенатором Марком Помпедием, верности которого она не сомневалась. Помпедию недавно исполнилось 42 года. У него было бледное благородное лицо, черные красивые глаза и густая шевелюра с обширными проседями, какими изобиловала и его борода. Помпедий был умен, хитер и хорошо образован. Он преклонялся перед великим поэтом Ситом Лукрецием Каром и во всех своих поступках руководствовался философскими максимами эпикурейцев, позволявшими ему пользоваться всеми сиюминутными благами жизни не откладывая их на какое-то неопределенное будущее, и воздаяния которого он не особенно верил. Человека отважного по натуре книги научили его презирать опасность.